Глава шестая, часть пятая. Раундпуп разрубили пополам силой человекоподобной нежити? Дух господина Гайлова был побеждён? Манзи не понимал, что же произошло. Там, где раундпуп был рассечён пополам, стоял амбер Ударной волной... Нежить разнесло, и теперь к мужчине приближались новые трупы. Однако армия мертвецов Лилит его не волновала. Сейчас он смотрел на голову и хвост Раундпупа. «Думал, что Раундпуп умрет лишь после такого? И еще называешь себя преемником Гайлофа?» Безразлично сказал Амбер Манзи. Страдавший от мучений монстр в подтверждение его слов снова стал ползать. Не только голова, но и хвост. Обе половинки окружали ламберы, уничтожая армию Лилит. Даже отдаленные от головы части могли какое-то время действовать самостоятельно. Мэнди не знал об этом, но главной силой Раун Пупа была прочность тела и возможность отрубленных частей действовать самостоятельно. Чтобы уничтожить монстра, надо было уничтожить его огромное тело. Однако разрубание пополам привело к увеличению врагов. В худшем случае, это могло стать причиной собственной смерти. Два огромных тела собирались раздавить Ламбера. Тела ударялись и переплетались. Видя движение монстра, Ламбер спокойно уклонился, ударив мечом плашмя. Он заставил монстра сменить направление и прошел мимо. Монстр ударился о землю и изменил ее мощным ударом. поколеченные трупы Лилит продолжали нападать на Ламбера, однако их давило огромное тело Раунпупа, И в итоге у них ничего не выходило. Куски мертвецов, прижатые к земле, жутко дергались. Манди какое-то время любовался этим, а потом пришел в себя. Что происходит? Это... И правда, Бавайра Он сам призвал Роланпупа пупа илилит, Но не мог понять, что за ад здесь происходит. Старик хотел обратить этот мир в мир нежити с помощью некромантия и вначале восхищался призванными существами, но теперь это зрелище начало его пугать. В его голове все еще остались слова «Маленький человек, которым управляет книга». «Это... это не так. Я перенял волю Гайлофа. Я один из мудрецов свистящего демона!» Приглушая собственный страх, Мэнзи смотрел на Ламбера, сражавшегося с Раунпупом. Монстр, раздраженный тем, что мужчина сбегал, изменил свои движения. Голова внезапно ушла, а хвост ударил по земле и подскочил. И вот Ламбер оказался зажат извивающимися созданиями. Его ударили в спину, и мужчина подлетел. Наконец-то он сожрал пуп господина Гаилова непобедима. Однако тут для Ламбера ничего не закончилось. Тяжелая броня из органа смогла подавить большую часть удара монстра. Крепко держа меч, он в воздухе приготовился к контратаке, а хвост безжалостно ударил по нему. Раздался звук взрыва. Амбера снесло в бок. Жадавшая этого голова ударила по беззащитному мужчине. Теперь он врезался в хвост. Эти удары могли продолжаться до его смерти. У Амбера не было способа убежать из овушки монстра. Высший дух мог похвалиться своей прочностью и размерами. Разница с человекоподобной нежитью вроде Ламбера была очевидна. Как бы хорошо ты не сражался, ранить смертельный раунд пупа у него не получалось. И когда его схватили, это должно было закончиться полным уничтожением. В итоге огромная рука у головы схватила вамбера за шлем и ударила головой о землю. Броня из органа терлась о землю, извергая искры. Ревя еще громче, Монстр ускорился и вырисовывал круги с ламбером. Ра «Раунпуп непобедим». При виде такого Манзе даже не смог договорить. С довольной физиономией монстр извивался над ламбером. Это заставило содругнуться даже старика. Наконец, шлем свалился с головы ламбера. В руке монстра остался лишь он, а сам мужчина выскользнул. Он сильно ударился, упав на землю. Теперь можно было увидеть его белый череп. Т «Так и знал. Ты не мертвый рыцарь. Жуткое существо, но откуда ты знаешь о гримуаре господина Гайлофа?» Раундпуп поднял шлем и заревел. Хотя, кажется, он смеялся. Его эмоции было не прочитать. Р «Раундпуп ужасающе силён. И это я призвал его?» Задавался вопросом Манзи, смотря на монстра. И прервал эти мысли голос Ламбера. «Как один из генералов Органа, я получил его от своего правителя. Верни!» Рука, державшая шлем, оказалась отрублена. Это был яростный удар Ламбера. Манзи сам не упустил момент, когда монстр проявил небрежность, упиваясь победой. Отрубленная на корню рука... Подлетело в воздух, вывалившийся из нее шлем подхватил ламбер. Краем глаза Мэнзи увидел мягкий свет в пустых глазницах. У старика перехватило дыхание, когда он смотрел на неприкрытый броней череп. Он не мог вдохнуть, ноги не двигались. Сейчас он испытывал более сильное давление, чем раньше. «Почему после всех тех атак он еще может двигаться?» неужели этот не мертвый рыцарь и правда один из четырех генералов органа королевства региус амбер